У вас полный дембель. Примечание: полный дембель выслуга больше минимума в 20 лет и возраст свыше 45 лет. Конец примечания. Брагин тяжело вздохнул. У него самого 13 лет собирались уйти в песок и чем будет заниматься на гражданке, он представлял с трудом. Он умел только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 Брагин жадно выпил, выдохнул и посмотрел полковнику в глаза. «Я пас», — сказал он ровным голосом. «Категорически. Может, в народном хозяйстве на что другое скажусь». Полковник слишком хорошо знал его, чтобы не понять. «Все! Уперся! Дальше стена!» Он пожал плечами. «Ну, как знаешь, майор, не маленький».